Параграф 2. Накопитель переживаний. Напомним, что под термином «накопитель переживаний» мы понимаем некоторый условный сосуд, в котором собираются грехи человека. Причем мы сразу хотим отметить, что здесь имеются в виду вовсе не те мысли и поступки, которые мы привыкли считать грехами в соответствии с нашими нормами морали и религиозными канонами. Как нам представляется, основным грехом, из-за которого у людей возникают множество разных проблем, является недовольство жизнью, проявленное в форме длительных негативных переживаний. И как раз последствия этого неприятия реальности скапливаются в накопителе переживаний. Как в действительности выглядит накопитель переживаний, мы не знаем. Скорее всего, в реальности он не существует, это просто удобный образ для описания процессов, происходящих в нашей жизни. Поэтому ничего не мешает представить нам накопитель переживаний в виде емкости, в которую сверху в виде условной жидкости поступают наши грехи. Вообразим себе некий рисунок, на котором именно такая схема накопителя переживаний. Наверху рисунка мы видим трубу с расположенными на ней клапанами. Каждый клапан соответствует отдельной идеализации. Если идеализация у человека имеется, то соответствующий клапан открыт, и через него жидкость попадает в сосуд. Напоминаем, что идеализация какой-то материальной или духовной ценности возникает, когда человек придает чрезмерное значение этой ценности, независимо от того, обладает он ею или только мечтает о ней и впадает в длительные переживания, если что-то в реальном мире не соответствует его ожиданиям. Идеализация земных и духовных ценностей Труба, по которой накапливаются наши грехи, – это идеализация земных и духовных ценностей, к которым можно отнести избыточную привязанность человека к следующим аспектам нашей жизни – деньгам и материальным ценностям. Почти всем людям не хватает денег и материальных благ. Это нормально, поскольку желание иметь деньги движет людей к новым достижениям. Идеализация денег возникает лишь тогда, когда вы постоянно переживаете по поводу своих доходов и считаете, что на имеющиеся у вас средства жить нельзя. Красоте и внешней привлекательности. Подобная идеализация имеет место, если вас постоянно беспокоит, как вы выглядите. Достаточно ли вы красивы, хороша ли у вас фигура, хорошо ли вы одеты и причёсаны и тому подобное. Работе. Многие люди являются работоголиками и не представляют себе жизнь без любимой работы. Поэтому периодически они получают щелчки в виде неудач в делах либо совсем остаются без работы. Семье детям. Эта идеализация возникает, когда вы уверены – что обязательно должны иметь семью или ребенка, а с этим возникают сложности. Или когда у вас есть четкая модель того, как должны вести себя супруги, как должны складываться между ними отношения, как должны распределяться обязанности в семье, как нужно воспитывать детей и так далее. Когда близкие люди имеют другое мнение по этим вопросам и не желают соответствовать вашим ожиданиям, вы погружаетесь в длительные переживания. Сексу в его самых разных проявлениях. Вы можете в мыслях переспать со всеми девушками, мужчинами для девушек, и не иметь реальных интимных контактов из-за робости, мнительности и тому подобного Или постоянно тревожиться, достаточно хороший ли вы любовник, любовница. Или придавать интимному контакту чрезмерное значение, расценивая его как большую жертву или удар по вашему самолюбию. Увлечением хобби. И этот аспект нашей жизни становится идеализацией только тогда, когда человек очень высоко оценивает свои успехи в каком-то виде увлечений, в том числе спорт или политика, и раздражается, когда кто-то высказывает сомнения в них. Предметом переживаний может стать все, что угодно, например, умение ловить рыбу, готовить пищу, стричь, кататься на роликовых коньках и тому подобное. Власти. Власть любят многие, но не у всех – Есть возможность ее попробовать. Мужчины пробуют получить власть в обществе или на работе, женщины применяют ее в семейной жизни. Сама власть не вредна, она помогает управлять людьми. Идеализация власти возникает, когда имеют место патологическая жажда власти и наслаждение от ее применения, унижение других людей или попытки тотального контроля за окружающими людьми, вере во что-то, доверию. Масса людей отдала свои жизни, пытаясь реализовать придуманные кем-то идеи – демократии, монархии, коммунизма, светлого будущего, хорошего правителя и прочее Множество ныне живущих людей верят в подобные идеалы и раздражаются, когда реальная жизнь развивается совсем по другим законам. Сюда же относится избыточное доверие к другим людям, они вынуждены будут разрушать ваш идеал, не оправдывая вашего избыточного доверия доверяй но проверяй чтобы потом не обижаться особенно в финансовых делах учат нас народный опыт нормам морали нравственности подобная идеализация характерна преимущественно для пожилых людей получивших воспитание в соответствии с нормами своего времени следовательно у них вызывает большое раздражение аморальное или безнравственное с их точки зрения поведение молодежи изменение системы жизненных ценностей и многие другие перемены происходящие в реальной жизни отношениям между людьми подобная идеализации возникает когда у вас есть точное представление как должны вести себя окружающие люди быть честными выполнять взятые на себя обязательства не хамить и и так далее попав в обстановку где люди ведут себя иначе вы начинаете внутренне раздражаться и впадать в агрессивность, пытаясь навязать свою модель честных и деликатных взаимоотношений развитию образованию интеллекту идеализация этих качеств характерна для научных работников людей искусства интеллигенции она порождает презрительное отношение к малообразованным или неразвитым людям разумности Эта идеализация появляется тогда, когда вас раздражает глупость или неразумность поведения других людей. Вы считаете, что все люди – разумные существа, и с ними всегда можно договориться. Им всегда можно что-то объяснить. А они руководствуются какой-то странной и непонятной вам логикой, совершают безумные поступки. И чем больше вы переживаете по этому поводу, тем больше они упорствуют в своих заблуждениях своему несовершенству. Эта идеализация возникает, когда человек постоянно осуждает себя из-за кажущегося отсутствия у себя каких-то очень важных качеств: решительности, образования, предназначения, происхождения, связей и так далее. Другое проявление этой идеализации постоянный страх принять неправильное решение, в результате чего решение любого вопроса, что купить, куда поехать отдыхать и так далее, затягивается до бесконечности. Способность. Это идеализация, преувеличение достижений своих успехов на любом поприще, превознесение своего профессионализма, нежелание слушать чьих-то советов или подсказок. Если успех не достигнут, то люди с подобной идеализацией начинают обвинять в своих проблемах жизнь, окружающих людей и так далее. Они очень обидчивы и болезненно реагируют на любые замечания или сомнения в правильности их поступков. Цели. Идеализация цели возникает, когда вы решительно настроены на достижение поставленной цели, и любые препятствия или задержки вызывают у вас большое раздражение. Вы можете нервничать и обвинять либо себя либо других людей и это не имеет значения главное что вы не можете перенести то что ваша цель не реализуется гордыни подобное отношение к миру имеет место тогда когда человек считает что весь мир вращается вокруг него и чтобы в мире ни происходило все направлено либо против либо за него. Соответственно, человек считается только со своим мнением, потребностями и интересами и презирает всех остальных. Контроль окружающего мира. подобное отношение к жизни характерно для людей, занимающих любые руководящие должности. По роду своей работы они планируют, как должны развиваться события, и раздражаются, когда их планы рушатся, в итоге они никому не доверяют, стараются сами сделать все дела. В семейной жизни эта идеализация проявляется как авторитарное поведение одного из супругов, навязывающего свою волю другому, либо как постоянные страхи за жизнь своих близких людей или страхи перед неизвестным будущим. Кроме перечисленных возможной идеализации и любых других человеческих ценностей, включая даже чрезмерную религиозность и веру в Бога, Причем воспитанию подлежит не сама избыточная вера в Бога, естественно, а возникающая у некоторых верующих осуждение и презрение остальных неверующих людей, либо презрение к последователям других религий, или даже претензии к Богу, что Он недостаточно обращает на вас внимание. Каждая из рассмотренных выше идеализаций имеет свой личный клапан на трубе, И как только человек погружается в длительное переживание по поводу нарушения какой-то значимой для него идеи, клапан тут же открывается, и жидкость через него начинает поступать в накопитель переживаний. Пока человек идеализирует хотя бы одну земную ценность, соответствующий клапан открыт, и через него жидкость поступает в трубу, а затем в накопитель переживаний. Но как только человек осознает ошибочность своего отношения идеализируемой им ценности, клапан тут же закрывается, и жидкость перестает поступать по этому каналу в накопитель. Если все другие клапаны тоже перекрыты, то есть у человека нет других идеализаций, то уровень заполнения накопитель начинает понижаться, и жизнь прекращает заниматься его духовным воспитанием. Его ситуация начинает резко меняться к лучшему. Очищение накопителя переживаний. Снизу у накопителя переживаний тоже имеется несколько труб, по которым жидкость из сосуда сливается или очищается. То есть человек своей жизнью и мыслями накопленные грехи искупает. Скорее всего, нижние трубы все время приоткрыты, и жидкость из сосуда все время потихоньку через них вытекает. Такой вывод можно сделать из следующего наблюдения – Как только перекрывается поступление жидкости сверху, так сосуд сразу начинает потихоньку опустошаться, то есть накопленные грехи постепенно уменьшаются. Видимо, наша не очень легкая жизнь способствует этому. Очищение накопителей переживаний производится по четырем трубам. Осознанные положительные поступки. Одна из нижних труб – осознанные положительные поступки. Человек может идеализировать что-то земное, но своими положительными поступками и хорошим отношением к людям он может открыть клапан на этой трубе и откачивать жидкость из накопителя переживаний, не доводя ее уровень до тяжелых последствий. К осознанным положительным поступкам относятся проявление сочувствия, сопереживания, милосердия, бескорыстного служения светлым целям, благотворительность, жертвенность и подобные дела, направленные на благо других людей. Например, если вы бескорыстно подарите эту книгу знакомому, испытывающему какие-то трудности, это будет относиться к осознанному положительному поступку. Положительные качества личности. Вторая труба для отвода жидкости из накопителя переживаний – это положительные качества личности, такие как доброта, добродушие, веселость, оптимизм и тому подобное. Человек может быть очень привязан к чему-то земному, то есть иметь множество идеализаций, но вследствие природного добродушия и оптимизма его накопитель никогда не переполняется. В таком равновесии часто находятся толстые, любящие поесть и добродушные люди. Сторонние воздействия Третья труба снизу – воздействие других людей, или сторонние воздействие Любой человек может пойти к хорошему целителю или экстрасенсу, тот произведет какие-то манипуляции откачает часть жидкости из накопителя переживаний. Но это воздействие будет, скорее всего, кратковременным, поскольку без перекрытия труб сверху накопитель переживаний довольно скоро вновь наполнится жидкостью, через неделю, месяц или год. Поэтому действие большинства экстрасенсов напоминает действие таблеток. Пока пьешь, помогает, перестал пить, все возобновилось. То же самое можно сказать о религиозных ритуалах очищения. Например, в христианстве это пост и исповедь. Для верующих людей они довольно эффективны, но человек должен делать их достаточно часто. Служители церкви хорошо понимают это и призывают прихожан очищаться каждую неделю. Выполнение предназначения Еще одна труба снизу – выполнение той задачи, с которой человек пришел в наш мир. У каждого человека есть ряд специальных задач в цепи его реинкарнации. Создать семью, дать жизнь ребенку, побыть воином, ученым, сельским и городским жителем, создать что-нибудь новое, накопить определенный объем знаний и так далее. Похоже, что в цепи реинкарнации каждый человек должен попробовать все, что есть в этой жизни – любовь, семью, власть, политику, педагогику, спорт, войну, работу руками, головой и так далее. Причем некоторые люди за одну жизнь решают сразу несколько подобных задач. Явным признаком такого отношения к жизни является резкая смена вида деятельности. Например, человек работал поваром или учителем, был хорошим специалистом и достигал отличных успехов в своей работе. Затем он, без видимых причин, бросает эту работу и начинает заниматься чем-то совсем другим, например, становится фермером или артистом. Достигнув успеха и Удовлетворение в одном деле, то есть решив одну задачу, человек хочет достичь успеха в совсем другом виде деятельности, то есть решить другую задачу. В последние годы таких людей становится все больше. Ориентировочно свое предназначение можно оценить с помощью гороскопа, в котором перечисляются основные сферы возможного успешного приложения ваших сил. Логика здесь простая. Если вашей душе нужно попробовать себя в руководстве коллективом, то ей целесообразно было родиться под знаком льва. Если ей не хватало чувственности и любви, то она должна была родиться под знаком скорпиона и так далее. Но это только ориентировочные оценки, то есть человек имеет полное право сделать и любой другой выбор, лишь бы он его устраивал и не приводил к переживаниям. Направляясь в очередное воплощение, душа человека может выбрать себе какую-то задачу, которой она будет заниматься в этой жизни. Например, это может быть задача принести людям новое произведение искусства или новые научные знания, создать образцовую семью или организовать работу людей на новом предприятии. В результате душа наработает новый опыт, сделает очередной шаг на пути своего развития. К сожалению, Что это за задачи, люди обычно не помнят. Хотя не все так безнадежно. Люди часто ощущают тягу к какому-то виду деятельности. Общественной или политической деятельности, бизнесу, педагогике, медицине, технике, творчеству и так далее. Если человек занимается тем, к чему его тянет, то у него все получается, и он доволен своей судьбой. Он получает удовольствие от жизни такое восприятие мира и есть индикатор исполнения человеком своего предназначения если человек исполняет свое предназначение и получает удовольствие от того чем он занимается то клапан на этой трубе открывается и жидкость постепенно сливается из его накопителя переживаний пустой накопитель переживаний таким образом В какой-то момент времени накопитель переживаний может остаться совсем пустым. У такого человека совсем нет грехов. Это человек, не привязанный ни к чему земному, поскольку никакое событие не может погрузить его в негативные переживания. Он принимает мир таким, каков он есть. Обычно он имеет правильное убеждения помогает людям, целительством проповедями, своим образом жизни. На него никто не насылает негативных воздействий, а в случае таких воздействий к нему ничего не прилипает. Практически такого человека ничего не держит на нашей планете. Он находится здесь только по своему желанию и может уйти в любой момент. Подобных людей совсем немного в нашем мире. Таковы, например, йоги высокого посвящения или адепты любой религии. По своему желанию они могут уходить в тонкие миры и возвращаться назад в человеческое тело. Когда они считают, что полностью выполнили свое предназначение, они уходят из нашего мира, невзирая на свой возраст. Один из путей сознательного перехода в такое состояние – это сознательный отказ от земных ценностей или аскеза. Но этот путь малоприемлем для людей, живущих обычной жизнью. Реальный мир всегда провоцирует нас на заботу о ближних, поиск средств для оплаты счетов и так далее Занимаясь обычными земными делами, очень сложно удержаться от негативных переживаний, поэтому накопители переживаний подавляющего большинства людей далеко не пустые. Таковы примерные источники заполнения накопителя переживаний и пути его очищения. Каждый из нас должен примерить к себе, какой клапан у него подтекает и не было ли у него в жизни событий, которые можно отнести к воспитательным процессам именно за это неправильное убеждение или идеализацию. Наверняка каждый сможет найти у себя в жизни не один случай, попадающий под это объяснение. Мы предлагаем вам еще раз вполне осознанно проанализировать свою жизнь и определить, какие конкретные идеалы по поводу устройства этого мира у вас имеются и насколько примерно заполнен ваш накопитель переживаний. В следующем параграфе Мы поможем с этой оценкой. А пока пора подвести очередные итоги. Итоги. Первое. Накопитель переживаний заполняется по трубе, которая называется «идеализация земных и духовных ценностей». По этой трубе может поступать жидкость, характеризующая ваше неправильное отношение к этому миру. Второе. Жидкость из накопителя переживаний – может сливаться по четырем трубам, которые называются осознанные поступки, положительные качества личности, сторонние воздействия и выполнение предназначения. Третье. Зная механизмы заполнения и опустошения накопителя переживаний, человек может сознательно регулировать его заполнение и тем самым управлять своей судьбой и своим здоровьем.